Глава 23 «Как женщина может быть такой красивой?» Задавал себе вопрос Пазаир, с восхищением глядя на Нефрет, готовившуюся к пиру Белтрана. На главной целительнице царства было ожерелье из семи ниток сердоликовых бус, отделанных нубийским золотом, преподнесенное Нефрет матерью фараона. Под ожерельем скрывался кулон из бирюзы — подарок учителя Беранира, оберег от вредоносных сил. Парик из тонких косичек и завитых прядей красиво оттенял ее ясное лицо, излучающее чистоту и свет, запястья и лодыжки были украшены браслетами из жемчуга. Подаренный пазаиром по аметистовый пояс подчеркивал ее тонкую талию. — Тебе тоже пора одеваться, — заметила Нефред. — Надо прочитать последние донесения. — Это касается питьевой воды... Дюжину сосудов уничтожил Монтумес. Остальные теперь под охраной. Глашатые всюду сообщают о его приметах. Он либо попадет в руки стражи, либо будет вынужден скрываться. Скольких начальников провинции подкупил Болтран? Треть, наверное. Но работы по содержанию дамб будут проводиться как следует. Я дал соответствующее распоряжение и запретил уменьшать число рабочих. Почти невесомая, она присела к нему на колени, чтобы отвлечь от работы... Тебе действительно пора надеть праздничную набедренную повязку, классический парик и ожерелье, соответствующее твоему положению. Кем, как начальник стражи, тоже получил приглашение. Но Битц чувствовал себя крайне неуютно на подобных мероприятиях, и из всех украшений предпочел лишь свой любимый кинжал. Усевшись в углу просторного зала с колоннами, где Белтран и Силкет принимали высокопоставленных гостей, Кем не спускал глаз с визиря, окруженного многочисленными сановниками. Убийца устроился на крыше и обозревал оттуда окрестности. Колонны были увиты гирляндами цветов, мемфисская знать блистала туалетами, зажаренных гусей и говядину подавали на серебряных блюдах, вина лучших сортов наливали в кубки, привезенные из Греции. Одни приглашенные устраивались на подушках, другие предпочитали стулья. Слуги беспрестанно меняли алебастровые тарелки. Визирь с супругой сидели за красиво отделанным столиком. Служанки вымыли им ароматной водой руки и надели ожерелье из васильков. Каждая гостье получила по цветку лотоса и украсила им свой парик. Звуки арф, лютни и тамбуринов услаждали слух публики. Белтран лучших музыкантов города, потребовав от них музыкальных новинок которые любители смогли бы оценить по достоинству. Для лишенного способности двигаться очень старого придворного был оборудован специальный удобный стульчик, позволявший ему принимать участие в торжестве вместе со всеми. Глиняный сосуд, помещенный под сиденьем, после каждого использования изымался слугой и заменялся на новый, наполненный ароматизированным песком. Повар Белтрана не знал себе равных в использовании приправ — Он создал на основе розмарина, тмина, шалфея, укропа и корицы новый вкус, который гурманы назвали по-настоящему благородным. Гости рассыпались в поздравлениях, всюду велись разговоры о щедрости главы двойного белого дома и его супруги. Белтран поднялся и попросил тишины. — Друзья мои, — начал он, — в этот замечательный вечер, украшенный вашим присутствием, Я хотел бы принести дань уважения человеку, чьи авторитет и доброжелательность мы все очень чтим, а именно визирю Пазаиру. Сан визиря священный, ибо именно он является выразителем воли фараона. Несмотря на свою молодость, наш дорогой Пазаир отличается выдающейся и удивительной зрелостью. Он сумел добиться любви и уважения народа, научился быстро принимать решения и ежедневно трудится во имя сохранения величия нашей страны. Пусть этот скромный предмет будет преподнесён ему от вашего имени в знак уважения. Перед Пазаиром поставили синий кубок, покрытый глазурью, дно которого украшал цветок лотоса с четырьмя лепестками. «Благодарю вас», — сказал визирь, — «позвольте мне передать это произведение искусства», в дар храму Бога Птаха. Кто может забыть о том, что долг храмов — увеличивать достояние и распоряжаться им в соответствии с нуждами людей? Кто посмеет принизить их значение и посягнуть на гармонию, нарушить стабильность, основанную во времена первых династий? Ведь эти яства так сочны, эта земля так плодородна, а наш порядок зиждется на праведности человека ибо нас направляет вечный закон жизни богиня Маат. Кто предаст ее, кто посягнет на ее права, преступник, незаслуживающий пощады. И пока чувство справедливости остается нашей главной ценностью, Египет будет жить в мире и отмечать праздники. Слова Визиря были пылко встречены одной частью собравшихся, и холодно другой. Когда беседа возобновилась, Гости заспорили в полголоса, хваля или осуждая его речь. Уместно ли на приеме заявление такого рода? Во время краткого выступления Пазаира лицо Белтрана напряглось, и, несмотря на натянутую улыбку, гости прекрасно поняли, в чем дело. Разве не поговаривали о глубоких разногласиях между верховным сановником и распорядителем государственной казны? Из-за противоречивости слухов отличить истину от лжи было очень нелегко, По окончании застолья гости вышли в сад. Кем и убийца удвоили внимание. Визирь выслушал жалобы нескольких высокопоставленных чиновников. Не без оснований сетовавших на медлительность администрации двойного белого дома, Белтран неутомимо болтал с группой важных сановников. Силкет подошла к Нефрет. «Я уже давно хотела с вами поговорить, и сегодняшний вечер предоставляет мне такую возможность». — О чем же вы желаете поговорить? — Я так люблю Белтрана. — Он чудесный супруг. Если я вступлюсь за вас, удастся избежать худшего. — Что вы имеете в виду? — Белтран испытывает искреннее уважение к Пазаиру. — Почему бы вашему супругу не проявить большее благоразумие? Вдвоем они бы сделали прекрасную работу. — Визель в этом не уверен. — Он не прав. — Он не прав. — Уговорите его передумать, Нефред, — проговорила Силкет капризным тоном женщины-ребенка. Позаир не тешит себя иллюзиями. — Осталось так мало времени, скоро будет поздно. Кажется, упорство визири — плохой советчик. Сделка с совестью еще хуже, — парировала Нефред. — Дойти до должности главной целительницы было нелегко. Зачем губить свою карьеру? Лечить больных — это не карьера. В таком случае вы не откажетесь? Полечите меня. Я не собираюсь этого делать. Но врач не может выбирать больных. В данном случае может. В чем вы меня упрекаете, надула губки Силкет? Посмеете ли вы утверждать, что не совершали преступлений? Силкет отвернулась. Я не понимаю. Обвинять меня? Освободите свою совесть от груза. Признайтесь в содеянном. Лучшего лекарства нет. В чем же я могу быть виновата? Ну, хотя бы в употреблении опия. Силкет зажмурилась и закрыла лицо руками. Прекратите говорить гадости. У визиря есть доказательства вашей вины. Силкет в истерике убежала в свои покои. Нефрет подошла к Пазаиру. Боюсь, я допустила оплошность. Судя по реакции твоей собеседницы, совсем наоборот. — Что случилось? — гневно спросил Болтран. — Вы? — он осёкся. — Взгляд Нефред. Привёл главу двойного белого дома в оцепенение. Ни следа ненависти или жестокости, лишь свет, пронзающий насквозь. Болтран почувствовал себя обнажённым, очищенным от лжи, хитрости и коварства. Его душа пылала, судороги терзали грудь, Почувствовав недомогание, он покинул зал с колоннами, прием подходил к концу. — Не волшебница ли ты? — спросил позаиру супруги. — А без волшебства как бороться с болезнью? Просто Белтран как бы посмотрел на себя со стороны, и то, что он увидел, кажется, не очень его обрадовало. Околдованные мягкой ночной прохладой, они на несколько мгновений забыли, что время работает не в их пользу. Позаир и Нефрет мечтали о том, что Египет никогда не изменится, что сады всегда будут благоухать ароматом жасмина, а полноводный Нил будет кормить народ навеки, вечно исплоченный любовью к своему царю. Вдруг из-за кустов появилась хрупкая женская фигура. В тот же миг убийца спрыгнул с крыши и преградил ей дорогу. Женщина испуганно вскрикнула, не смеешь шелохнуться, со скаленной пастью раздувающимися ноздрями павиан готов был растерзать ее уберите его прошу вас госпожа топени удивился Пазаир. какой странный способ обращения ко мне вы рискуете темноволосая красотка продолжала дрожать пока кем успокаивал обезьяну я должен вас обыскать сказал убийц отойдите если вы откажетесь я попрошу убийцу выполнить мою работу топени сдалась Кем надеялся найти перламутровую иглу, улику, доказывающую вину Топени в смерти беронира и в покушении на жизнь визиря, но ткачиха не имела при себе ничего, что могло бы угрожать Пазаиру. «Вы хотите со мной поговорить?» — спросил визирь. «В скором времени вы перестанете задавать кому-либо вопросы. На чем основано ваше предсказание?» Темноволосая женщина потупилась. — Ну вот опять, госпожа Тепени, вы либо проговорились, либо чего-то не договариваете. — Ваша суровость не нравится никому в этой стране. В скором времени царь будет вынужден вас прогнать. — Пусть об этом судит фараон. — Наша беседа окончена. — Я слышала, что Сути сбежал из крепости, где отбывал ссылку, — произнесла Тепени. — Вы хорошо осведомлены. — Не надейтесь на его возвращение. Я вновь увижу его живым и невредимым, и вы тоже. Никому не удавалось выбираться из нубийской глуши. Он умрет там от жажды. Закон пустыни уже пощадил его, — улыбнулся позаир Сути выживет и поквитается со всеми. Это несправедливо. К сожалению, я не могу контролировать его действия. Вы должны обеспечить мою безопасность так и всех жителей этой страны, — добавил визирь. — Найдите сути и арестуйте его, — потребовала Топени. — В Нубийской пустыне невозможно. Потерпим немного и подождем, пока он сам появится. Приятной вам ночи, госпожа Топени. Укрывшись за широким стволом смоковницы, поглотитель теней видел, как прошли визирь его супруга, кем, и его проклятый павиан, держащий ухо востро, После недавней неудачи убийца хотел совершить нападение во время приема у Белтрана. Но внутри здания за происходящим наблюдал нубийц, а снаружи — обезьяна. Разве не потратил он впустую столько лет, влекомый лишь тщеславием, чтобы доказать, что никто, даже визирь, не сможет ускользнуть от него? Следовало сохранять хладнокровие. Разбив череп этому жалкому вымогателю коротышки, Поглотитель теней впервые почувствовал дрожь в руках. Нет, убийство не впечатляло его больше, чем обычно, но неудачи в устранении визири сильно раздражали. Может, Пазаир находился под защитой какой-то сверхъестественной силы? Нет, речь шла лишь о убийце да о его сообразительном павиане. Поглотитель теней обязан выиграть этот самый яростный в своей жизни бой —